«Еще минутку. Па, ну, пожалуйста, я тебя умоляю. Даю слово, что смущаться больше нечего», — успокоил он. Я бросила на него взгляд. Слава богу, Чарли расслабился и перестал краснеть. Со вздохом облегчения он опустился на диван. Разговор о сексе закончен. Что еще?» Просто хотел поинтересоваться, как у тебя с тем самым равновесием. А, ну ладно. Сегодня я договорилась с Анжелой, что помогу ей писать извещение об окончании школы. Только мы вдвоем». Прекрасно. А как насчет Джейка? Я вздохнула. По этот вопрос я пока не решила. Постарайся решить, Белла. Уверен, что ты все сделаешь правильно. Ты славная девочка. Прелестно. Значит, если мне не удастся найти способ помириться с Джейком, то я перестану быть славной девочкой. Удар ниже пояса. Да, да, конечно, согласилась я. Слова вырвались автоматически, и я улыбнулась, у Джейка бы подхватила, и даже сказала эту фразу тем же самым снисходительным тоном, каким Джейк разговаривал со своим отцом. Чарли ухмыльнулся, снова прибавил громкость и развалился на диване, довольный проделанной работой. Судя по всему, собирается смотреть спортивный канал допоздна. Спокойной ночи, Белла. Спокойной ночи. Я бегом рванулась к лестнице. Эдвард давно ушел и не вернется, пока Чарли не заснет. Наверное, проводит время на охоте или еще где-нибудь. Так что ложиться спать я не спешила. Сидеть в одиночестве не хотелось. Однако я ни за что не пойду вниз к Чарли. Вдруг он вспомнит еще какой-нибудь вопрос полового воспитания, который не успел обсудить, меня передернуло. Ну вот, спасибо, Чарли. Сижу тут взвинченное и место себе не нахожу. Домашнее задание сделано а читать или слушать музыку я не в состоянии. Позвонить что ли Рене, Обрадовать сообщением о приезде? Нет, время во Флориде на три часа вперед, мама уже спит. Пожалуй, можно позвонить Анжеле. И тут я поняла, что хочу поговорить вовсе не с Анжелой. Мне надо поговорить кое с кем другим. Кусая губы, я уставилась в темноту за окном. Не знаю, сколько я так стояла, взвешивая все за и против. С одной стороны, я помогу Джейкобу, снова увижусь с лучшим другом и буду славной девочкой, а с другой безумно разозлю Эдварда. Минут десять я раздумывала, вполне достаточно, чтобы решить, что за перевешивают против. Эдвард переживает за мою безопасность, а я уверена, что с этим проблем не будет. Звонить бесполезно, Джейк отказывается разговаривать со мной по телефону с тех пор, как вернулся Эдвард. Кроме того, я хочу его увидеть, убедиться, что он улыбается. Мне не будет покоя, пока я не избавлюсь от ужасного воспоминания, искажённое от боли лицо Джейкоба стояло перед глазами. Часик у меня еще есть. Можно быстренько смотаться в Лапуши и обратно, прежде чем Эдвард сообразит, что я уехала. Вообще-то в такое время мне запрещено выходить из дома. Но станет они клячали возражать, если это не связано с Эдвардом? Сейчас узнаем. Я схватила куртку и помчалась вниз по лестнице, набегу, всовывая руки в рукава, Чарли моментально отвел глаза от телевизора. "Ничего, если я съезжу повидаюсь с Джейком", запыхавшись выдавила я. «Ненадолго». Услышав имя Джейка, Чарли тут же расплылся в довольной улыбке, даже не удивившись, что его воспитательная лекция возымела эффект так быстро. "Конечно, Бэл, ничего страшного, оставайся там сколько захочешь". "Спасибо, пап", крикнула я, вылетая за дверь. Как настоящий беглец, опасающийся погони, я невольно оглянулась несколько раз, пока бежала к пикапу. Толку от этого не было. Темнота такая, что хоть глаз выколи. Ручку на дверце пикапа пришлось находить на ощупь. Глаза едва начали привыкать к темноте, когда я сунула ключ в замок зажигания, резко повернула ключ влево. Вместо оглушительного рёва мотора раздался жалкий щелчок. Я снова повернула ключ. То же самое. И тут краем глаза я уловила какое-то движение в кабине кто-то был. Ай! В ужасе вскрикнула я. Эдвард сидел совершенно неподвижно. Его силуэт лишь слегка выделялся менее темным пятном на фоне черноты. Только руки двигались, он поворачивал туда-сюда какую-то загадочную черную штучку, не сводя с нее глаз. Элис звонила. Пробормотал он по-прежнему не поднимая взгляда: "Элис" Вот черт, я и забыла про ее способность видеть мои планы. Эдвард наверняка попросил ее следить за мной. Она заволновалась, когда пять минут назад твое будущее внезапно исчезло.